Глава 11. Вильям шагнул в окно двумя этажами ниже, и уровень адреналина в его крови был настолько велик, что даже свалившись вниз, он наверняка не заметил бы этого. Ведь его тело полностью приготовилось к смерти. Он попытался запомнить те немногочисленные перемещения, при помощи которых женин добралась до карниза. В её исполнении всё это выглядело совсем просто. Но, видимо, не приходилось видеть полосу препятствий уже несколько десятилетий, и карабканье по стене не становилось проще. Ни от осознания опасности подстерегавшей далеко внизу, ни от шума охранников, приближавшихся наверху по террасе. Нескорей карас он терял захват, потные руки выскальзывали из неглубоких щелей между камнями. но в последнюю секунду ему все-таки удалось за что-то зацепиться, и он оказался на узком выступе рядом с Жанин. Теперь им осталось спуститься под карниз, и это оказалось более трудным делом. И даже если сейчас они имели то преимущество, что их не могли видеть сверху, им уже негде было опереться снизу, и там их ждала только вертикальная стена, и увеличившаяся опасность сорваться в бездну. Однако времени на сомнения у них не было. Жанин продолжила путь вниз, дала ему сигнал идти следом за ней, и он, дрожа от возбуждения, а может и страха, сделал, как она сказала. Заставил пальцы искать малейшие впадины и трещины, на которые она показывала ему. Было холодно, но его рубашка насквозь промокла от пота, и каждый раз, отпуская захваты и вынуждая тело парить в подвешенном состоянии, пока рука или нога не находили новое временное спасение, он в душе давал самые разные обещания всем земным и небесным силам принять любые кары и измениться к лучшему, лишь бы ему удалось спуститься целым и невредимым. Когда Вильям наконец увидел протянутую ему руку Жанин, он сразу схватился за неё и позволил ей втянуть его в каменную нишу, где она сидела, скрючившись. А потом он довольно долго сам сидел неподвижно рядом с ней, словно любое движение всё ещё могло привести его к падению в чёрную пустоту. Она посмотрела на него и не смогла сдержать улыбку. Живя в Неваде, я занималась скалолазаньем и даже принимала участие в соревнованиях. Я говорила об этом. Пошли внутрь, сказал он просто. Женин дружелюбно взяла его за плечо. Мы справимся, означал этот жест. Бумага, которую я дала. У тебя? Он с трудом заставил себя пошевелиться. Направил руку к карману брюк, чтобы вернуть скомканный листок с клей написью. Жанин взяла его, просунула в щель в окне и открыла тонкой крючок с его внутренней стороны. А секунду спустя они шагнули в длинный холл и опустили ноги на холодный, покрытый листовым железом пол. И в то время, как Жанин закрывала окно за ними, догоняла его и показывала в сторону освещённого прохода. Он успел мысленно пробежаться по апрометчивым обещаниям, данным несколько минут назад, и с надеждой подумал, что возможно ему удастся выполнить их когда-то в будущем. Коридор, по которому они сейчас торопливо двигались вперёд, отличался от тех, где он побывал ранее. Уильям явно уже запутался, даже не мог решить, выше или ниже своего этажа находится, но у него не вызывало сомнения, что эта часть здания используется для каких-то других целей. Люминесцентные светильники на потолке и металлическое покрытие на полу, с обеих сторон в холл выходили большие обшарпанные двери из покрашенных зелёной краской стальных листов. И в определённом смысле он мог сейчас находиться где угодно во всём мире. Слишком уж многие помещения определённого типа выглядели так 20-50 лет назад. Однако не вызывало никакого сомнения, что Жанн уже бывала здесь раньше. Она шла быстрым шагом к её одной известной цели, и он не мог не восхититься её знанием местной географии. каким-то образом ей удалось раздобыть электронный ключ надо не забыть спросить её об этом подумал он и она явно поставила перед собой такую же задачу как и он постепенно хорошо изучить замок найти слабости и недостатки в его системе безопасности а потом попытаться выбраться отсюда но сейчас реализация её замысла висела на волоске сработал сигнал тревоги Охранники шли за ними по пятам, и вряд ли стоило сомневаться, что при любом варианте развития событий, если они доберутся до них, когда доберутся до них, поправил он себя, у них уже не останется шансов пойти на второй круг. В конце коридора путём преградила современная железная дверь, перерезавшая поперёк старый каменный коридор. И снова с электронным замком,чей датчик находился по соседству. Но на этот раз красный светодиод отказался уступать место зелёному, когда Жаннин прижала шайбу к приёмному устройству, как много раз ранее на пути к террасе. В реакции стал только протестующий щелчок, как бы с сожалением сообщивший о наличии проблемы. Она попробовала снова. то же самое. И снова. А когда она повернулась к Вильгельму, он увидел ужас в её глазах. Внизу, в подвале, Кейс чуть не пропустила помеченные красным цветом строчки, перемещавшиеся на экране компьютера перед ней. Она приказала программе предупредить Как только ключ Откинс прикоснётся к какому-нибудь замку, и когда Жанин попыталась открыть дверь в коридоре, время, как обычно, высветилось на мониторе красным цветом и замигало, привлекая к себе внимание. Но Кейс была увлечена бурной дискуссией с Франканом. Она не смогла больше сдерживаться. Повторила давно известное всем: просто посетовала на нехватку камер. И всё равно Франкен прорычал в ответ, что вряд ли стоило обсуждать подобные проблемы именно сейчас, а потом их обоих как прорвало, и они выплеснули друг на друга своё недовольство по поводу камер и всего другого, что не работало. И как раз тогда строчки о действиях Жанин побежали по экрану. Шаг за шагом всё ниже по списку. в такт с тем, как информация о других замках и ключах отпирала их сверху. Только когда до их исчезновения осталась какая-то секунда, Кейс повернулась и увидела красные строчки в самом низу. И внезапно ссора закончилась. В качестве первой меры она предупредила охранников и только секунду спустя поняла, через какую дверь беглянка попыталась пройти. и когда во второй раз связалась с охраной, слишком явные нотки ужаса пробивались в ее голосе. Когда первые звуки бегущих ног эхом отдались с другой стороны железной двери, невозможно было решить, как далеко они находятся. Единственное, не вызывало сомнения, они принадлежали не одному человеку. И у Вильяма и Жаннин Осталось всего несколько секунд прежде, чем они окажутся лицом к лицу с теми же самыми охранниками, с встречей, с которой им совсем недавно удалось избежать с огромным риском для жизни. Они находились в запертом коридоре. За углом с другой его стороны пара дверей вела в маленькие лишённые окон комнаты, похожие как две капли воды. Пожалуй, старые склады. Или тюремные камеры, или какие-то служебные помещения. В любом случае они представляли собой тупик, и не впервые побывавшая здесь Жанин прекрасно знала, что от них им не будет пользы. Позади них находилось окно, путь назад в пустоту, а перед ними стальная дверь, отказывавшаяся пропускать их вперёд. Ситуация выглядела безвыходной. Вильям огляделся. Из трёх плохих вариантов требовалось выбрать наилучший. Что в комнатах? спросил он. Ничего, сказала она. Можно их запереть изнутри. На это она не смогла ответить. Вильям не знал, на что надеялся, но они не могли просто оставаться на месте. Он схватил Жанин за руку. потянул дальше от запертой двери быстрым шагом направился к железным дверям в холле страх почти парализовал её сейчас то под ботинок приближался снаружи иженин позволила ему взять командование на себя вести её а сама тем временем не сводила со светодиодов взгляд скоро должен был загореться зелёный охранники найдут их И все её завоевания последних месяцев оказались бы тогда потерянными. Она выглядела уже примирившейся с судьбой, когда Вильям открыл первую дверь, втолкнул её в комнату, и в то самое мгновение, когда дверь закрылась за ними, светодиод поменял цвет. Когда Вильям позднее спрашивал себя, Что собственно он надеялся найти с внутренней стороны, у него не было ответа. Пожалуй, он ни о чём особенно не задумывался. Но скорее всего, даже если какие-то мысли и крутились в его голове, они сразу поблёкли в тени того, что случилось на самом деле. Только толстое плексигласовое стекло помешало женщине схватиться за них. Невидимым препятствием Она остановила её руку на половине движения с таким шумом, что Уильям и Женин отпрянули в сторону, развернулись и встретились с её глазами, смотревшими на них с другой стороны прозрачных в сантиметр толщиной стен. Ей могло быть за 50, но и гораздо меньше. Это трудно было понять при мысли о том, в каком состоянии она находилась. Её светло-серую кожу покрывали капельки пота. Глаза были полузакрыты, но она явно прилагала максимум усилий, чтобы остаться в сознании. Волосы слиплись у неё на лбу во влажную тонкую верёвку. Она лежала как бы в гробу из оргстекла, кувезе для взрослых посредине маленькой комнаты. освещённой тонкими и короткими люминесцентными лампами, словно кто-то положил её спать в забытом террариуме. Её рука ещё оставалась около стекла. Она едва дышала. Но потом сила тяжести победила, и её тонкие пальцы вернулись на матрац. Красный след на стекле остался единственным свидетельством её попытки контакта, показывая как рука скользила назад в положение, где она до этого безжизненно покоилась на пропитанной потом и испачканной кровавыми пятнами простыне. "Дженнифер", это сказала Жанин, практически прошептала, но всё равно в кромешной тишине её реплика прозвучала столь же громко, как и удар по стеклу несколько секунд назад. и Уильям повернулся и посмотрел на Жанин. Она стояла, приклеившись взглядом к аквариуму перед ними, но не произнесла больше ни слова, только покачала головой, будто отказывалась верить тому, что видела. И тишина жутко затянулась, пока женщина, которую по-прежнему звали Дженнифер, но которая явно недолго оставалась носить это имя, Не заставила себя повернуть голову и не встретилась глазами с Жанин. "Беги", сказала она, что стоило ей огромного напряжения. Она практически не говорила, просто шевелила губами и выдохнула единственное слово с огромным трудом. "Что они сделали с тобой?" Женщина закрыла глаза. Ей осталось немного. «Беги!» — сказала она снова. «А потом?» «Сейчас!» Она произнесла это с опущенными веками, не шевелясь. «Дженнифер!» — позвала Жанин, но не последовало никакого ответа. «Дженнифер!» Ничего не случилось. Дженнифер не открыла глаза. «Дженнифер!» Даже когда Жаннин принялась стучать по стеклу всё громче и громче, и даже когда она стиснула зубы, чтобы не разрыдаться, и отвернулась только, чтобы не видеть больше ненавистного стекла. И даже секунду спустя, когда дверь в коридор открылась от удара, щепки от её коробки закружились вокруг них, и они оказались в окружении восьми мужчин. старавшихся держаться от пленников на приличном расстоянии. Все в белых респираторах и в одноразовых перчатках, они сжимали автоматы и кричали, приказывая им стоять абсолютно неподвижно. Бегство закончилось. Уильям и Жаннин точно выполнили приказ. Сделали, как им сказали. Не двигались. в то время как бравые парни осыпали их вопросами. Где они были? Какими путями шли? Что видели и трогали? И все это встревоженными, немного испуганными голосами. И каждый раз, когда они начинали шевелиться или смотрели друг на друга, стволы автоматов поднимались в их сторону и напоминали им, что малейшая попытка сопротивления закончится очень плохо. Потом наконец охранники попятились из комнаты, по-прежнему направляя оружие на двух пленных, держа всё ту же дистанцию. Кивками приказали им выйти наружу и идти по коридору назад, в том же направлении, откуда они пришли. И они беспрекословно сделали то, что им сказали. Оставили комнату и медленно начали удаляться от неё. Тяжёлая дверь с разбитой коробкой с шумом закрылась за ними, а женщина в стеклянном саркофаге, которую звали Дженнифер Откинс, давно перестала дышать.